Глава двадцать седьмая. По коридору до лестницы я дошла, отбивая каблуками барабанную дробь. Таким же образом спустилась по ступеням мраморной лестницы и подошла к ожидавшему у меня возле входной двери Ричарду. «Доброе утро!» – улыбнулась я. Ричард вздрогнул. «Рано! Я пока что просто улыбаюсь». «Я готова переноситься во дворец. Что именно нужно сказать?» что вы здесь и сейчас предоставляете разовый доступ к магической защите мне, Ричарду Лорид-Дорнстайнскому графу Остерскому, ответил Ричард с напряжением в голосе, как будто гадость от меня ждал какую-то. Я произнесла нужную фразу. Ричард что-то прошептал. И перед нами появилась разноцветная арка портала. Я никогда раньше порталами не пользовалась, но страха не испытывала, наоборот, ощущала в душе всю ту же веселую злость. «В самом деле, меня же император пригласил, да? Причем пригласил официально ведь. Значит, никуда, кроме императорского дворца, портал вести не может. Ричард, думаю, жизнь любит, и против воли его величества не пойдет». Раздумывая таким образом, я решительно шагнула в воронку портала и вышла в холле, украшенном многочисленными зеркалами. В каждом из них отражалась красивая девушка, разодетая в пух и прах. Темно-синее платье, несмотря на цвет, намекавший на траур, было украшено лентами и валанами, узкий лиф, пышные юбки, пояс на талии, рукава до запястий. Я была одета именно так, как надо для аудиенции у императора. Миг, и рядом со мной, в холле и в зеркалах, появился Ричард. Бросив на меня все тот же настороженный взгляд, Он подал мне руку. Я улыбнулась еще шире и положила свою ладонь на его рукав. Ну, дрожайший женишок, и куда же мы идем? На мне защитные заклинания, язвительным тоном сообщил Ричард. Это он на что намекает, что я пытаюсь его прибить? Нет, милый, пока что нет. Всего лишь играю на нервах. Ни одному же тебе развлекаться подобным способом. На мне тоже, ответила я весело. «И что? Этот факт как-то помешает нам встретиться с императором?» На меня посмотрели как на досадное недоразумение. Это Этакая букашка, вертящаяся под ногами, и раздавить нельзя, и ходить трудно. «Ваша светлость?» Рядом с нами материализовался и мгновенно отразился в зеркалах высокий стройный дворецкий. «Его величество ожидает вас со спутницей в малой гостиной». «Несколько шагов?» И вот мы уже возле двери в гостиную. Ричард постучал, услышал приглашение. Мы перешагнули порог. Его Величество Августус, прекрасно рожденный, высокий статный шатен в годах, одетый в синий костюм с золотыми нитями, сидел в кресле у накрытого к чаепитию стола. Он внимательно следил за нами с Ричардом, затем, как мы приветствуем его поклоном и к Никсонам, «Как усаживаемся в приготовленные для нас кресла, «Герцогиня, примите мои искренние соболезнования по поводу кончины вашего супруга!» С сожалением в голосе произнес император, едва с приветствиями было покончено. «Я знал его как чудесного человека». «И какого демона его понесло в вашу глушь, я понятия не имею», услышала я то, что произнесено не было. Впрочем, мне могло и послышаться, я была излишне взвинчена и готовилась отбивать любые атаки. «Благодарю, Ваше Величество!» – вздохнула я. «К сожалению, я слишком быстро овдовела и не успела узнать своего супруга так же хорошо, как его знали в столице. И глазки в пол. Повисло молчание, правда, недолгое. Я играла роль убитой горем вдовы и потому не видела мимики ни одного из мужчин». Подозреваю, они успели воспользоваться возможностью поделиться мыслями на мой счет. У того же Ричарда мимика была чрезвычайно живой. Давайте пить чай. Император наконец-то прервал затянувшуюся паузу. Я буду рад пообщаться с вами, герцогиня. Ну как же можно отказать главе государства? Мы взяли в руки по чашке и синхронно сделали несколько глотков. Чаю императора был вкусным, ароматным и душистым. Пей себе и пей в прикуску с рассыпчатым песочным печеньем. «Герцогиня, вы обратились ко мне с просьбой о защите», — после нескольких глотков произнес император, внимательно следя за моими жестами. «Вы считаете, ваши вдовьи права нарушены?» «Да, ваше величество», — ответила я, игнорируя недовольство на лице Ричарда. Я считаю, что его сиятельство своим напором мешает мне оплакать мужа. Мало того, мне даже не позволяют вступить в наследство, срок не подошел. Я фактически не имею выбора, не могу найти хоть несколько дней для того, чтобы принять ситуацию. Мне ничего не позволено. После смерти моего супруга не прошло и месяца, а меня, словно ценную вещь, уже передают из рук в руки». Никто не желает думать о моих чувствах, и я прошу вас вступиться за бедную вдову и защитить ее от нападок общества. Я говорила. Император молча слушал. Ричард все сильнее хмурился.